Глава одиннадцатая. «Я не шучу, Тори. Это очень важное решение». Я смотрю Бекки прямо в глаза. «Да, знаю. Возможно, это определит будущее человечества». Мы сидим в ее комнате. На часах шестнадцать-двенадцать. Пятница. Я устроилась, скрестив ноги на двуспальной кровати Бекки. Все вокруг розовое и черное. Будь эта комната человеком, Это был бы кто-то из семейства Кардашян. с довольно скромным доходом. На стене висит постер с Эдвардом Калином и Белой Свон. Всякий раз, когда я его вижу, мне хочется пропустить его через Шредер. Нет, серьезно, я не шучу. Бэки снова показывает мне костюмы. Она держит по одному в каждой руке. Фейдин день или ангел. Я внимательно оглядываю варианты. Они. Почти не отличаются. Разве что цветом. Костюм феи зеленый. Костюм ангела белый. день — говорю я. По крайней мере, она хотя бы героиня мультфильма. В то время как ангел, пожалуй, самый универсальный маскарадный костюм на свете. Бейки кивает и отбрасывает ангельское платье на растущую гору одежды. «Я тоже так подумала». Она начинает переодеваться. «Опять забыла, в кого ты собираешься нарядиться?» Я, пожимаю плечами. «Да я вроде не собиралась наряжаться». Бекки, стоя в одних трусах и лифчике, упирает руки в бедра. «Знаю, я не должна чувствовать себя неловко, ведь мы лучшие подруги уже пять лет, но мне все равно как-то не по себе. С каких пор ходить почти раздетой стало нормой?» «Тори, ты придешь в костюме. Это моя костюмированная вечеринка, и я так сказала». «Ладно». Я крепко задумываюсь, прикидывая варианты. «Я могу нарядиться... Белоснежкой?» Бекки молчит, словно ждет, что я скажу что-нибудь еще. Я хмурюсь. «Что такое?» «Ничего. Я ничего не говорила». «Ты считаешь, что мне не следует наряжаться Белоснежкой?» «Нет, конечно, ты можешь прийти в костюме Белоснежки. Если хочешь». Я смотрю на свои руки. Ладно, я... Подумаю об этом. Кручу большими пальцами. Могу... Могу еще волосы... Ну... Завить. Кажется, Бекки, наконец, довольна. Она надевает крохотное зеленое платье с прозрачными крыльями. Ты ведь постараешься общаться с людьми сегодня на вечеринке? Это просьба? Или Приказ? «Приказ!» «Тогда ничего не обещаю». Беки смеется и похлопывает меня по щеке. «Ненавижу, когда она так делает». «Не переживай, я за тобой пригляжу». «Впрочем, как и всегда». Дома я надеваю белую рубашку и черную юбку в складку. Я купила ее для какого-то рабочего собеседования, куда так и не явилась. Затем откапываю свой любимый черный свитер и черные колготки». Волосы у меня как раз нужной длины, чтобы заплести две тонкие косички. И, наконец, я густо подвожу глаза карандашом. Wednesday Адамс. Разумеется, я пошутила насчет белоснежки. Тем более, что я презираю Дисней. Из дома я выхожу примерно в семь. Ник, Чарли и Оливер только садятся ужинать. Мама с папой сегодня идут в театр, а потом переночуют в отеле. Честно говоря, это мы с Чарли – подкинули родителям идею с отелем, чтобы им не пришлось два часа ехать домой после спектакля. Они, наверное, волнуются, как тут Чарли будет без них. Я и сама почти решила остаться дома и забить на вечеринку у Бекки, но Чарли заверил меня, что с ним все будет хорошо. И я в этом не сомневаюсь, ведь Ник за ним присмотрит. Да и я не собираюсь задерживаться на вечеринке. Дома у Бекки темно. Свет приглушен, гости высыпали на улицу. Я прохожу мимо курильщиков и социальных курильщиков, которые стоят тесными кружками. Курение – занятие на редкость бессмысленное. Как по мне, единственная причина курить – если ты хочешь умереть. Что ж, может, они все хотят умереть? Я узнаю почти всех ребят из нашей школы и из Троема. Тут есть ученики с 11 по 13 класс. И мне доподлинно известно, что лично Бекки знает далеко не всех. Наша компашка втиснулась в оранжерею с парой человек, которых я раньше не видела. Эвелин, забившаяся в угол дивана, замечает меня первой и машет. «Тори!» Я подхожу к ним. Эвелин накидывает меня задумчивым взглядом. «Ты кто?» Уэнсдей Адамс», — говорю я. «Кто?» «Смотрела семейку Адамс?» «Нет. Я переминаюсь ноги на ногу». «Понятно». У Эвелин довольно примечательный образ. Она выпрямила волосы, собрала их в классический пучок, надела трапециевидные солнечные очки и платье из пятидесятых. «Ты Одри Хэбберн». Руки Эвелин взлетают в воздух. «Спасибо! Хоть кто-то на этой вечеринке разбирается в искусстве!» «Лукас тоже здесь». Сидит рядом с девушкой и парнем. которые практически слились в единый организм. На лука сибирет, полосатая футболка с подвернутыми рукавами, черные джинсы в обтяжку длиной до щиколоток, а на шее ожерелье из головок чеснока. Не знаю как, но ему удается выглядеть одновременно стильно и глупо. Он смущенно машет мне банкой с пивом. «Тори! Бонжур!» Я машу в ответ и обращаюсь в бегство. Первым делом я направляюсь на кухню. Там куча народу из одиннадцатого класса. В основном девушки, разодетые в диснеевских принцесс, среди которых затесалось трое парней в костюмах Супермена. Они оживленно обсуждают проделки Солитера и явно находят их восхитительными. Одна даже заявляет, что участвовала в пранке. И все говорят о встрече, куда Солитер приглашает в последнем посте, том самом, который мы с Майклом обнаружили после того, как он выпустил меня из кабинета информатики. Кажется, туда придет весь город. Я вдруг понимаю, что стою рядом с девушкой, возможно, тоже из одиннадцатого класса, но я не уверена, которая одета точь-в-точь, точь, как доктор Кто Дэвида Теннента. И мгновенно ощущаю с ней некое родство, потому что выглядит она, ну, очень одинокой. Она смотрит на меня, и боюсь уже поздно делать вид, что я на нее не таращилась. Поэтому я говорю «Отличный... Э, костюм». «Спасибо», — отвечает она. Я киваю и ухожу. Не обращая внимания на бутылки с пивом и слабоалкогольными напитками, я роюсь в холодильнике Беки в поисках диетического лимонада, а потом неторопливо выхожу в сад с пластиковым стаканчиком в руке». Сад у семьи Бекки поистине чудесный. Он расположен на небольшом склоне, внизу пруд, окруженный голыми ивами. То тут, то там на деревянном настиле и на траве кучкуются гости, хотя на улице 0 градусов, не больше. Бекки каким-то образом удалось заполучить настоящий прожектор. Он сияет ярко, как солнце, и группы подростков отбрасывают на траву колеблющиеся тени. Я, замечаю Бекки, «Динь-динь. В компании двенадцатиклассников и иду к ней». «Привет!» — бросаю я, протискиваясь в кружок. «Тори!» — у Беки в руке бутылка Бейлиса с закрученной пластиковой трубочкой. «Подруга! Ты не поверишь, мне нужно кое-что тебе рассказать. Это просто отвал башки! Это настолько круто! Ты просто сдохнешь! Говорю тебе, ты сдохнешь!» Я улыбаюсь, хотя она трясет меня за плечи, и проливает Белис на мою белую рубашку. «Ты просто сдохнешь!» «Да-да, я поняла. Я обязательно сдохну». «Ты знаешь Бена Хоупа?» «Да, я знаю Бена Хоупа. А еще я знаю, что она мне сейчас скажет». «Бен Хоуп пригласил меня на свидание!» выпаливает Бекки. «Боже, ничего себе!» «Знаю, я о таком подумать не могла!» Но мы тут болтали, и он признался, что я ему нравлюсь. Боже, он так мило смущался!» Еще несколько минут Бекки щебечет о Бенни Хоупе, потягивая Бейлис через трубочку. А я улыбаюсь, киваю и искренне за нее радуюсь. Вскоре Бекки принимается пересказывать историю какой-то девчонки, одетой в костюм мини-маус. И мне становится скучно, поэтому я лезу в телефон проверить свой блог. На экране Высвечивается маленькая цифра один. Мне пришло сообщение. Неизвестный отправитель. «Мысль дня. Почему машины всегда пропускают карету скорой помощи?» Я перечитываю сообщение несколько раз. Его мог написать кто угодно, хотя ни один из моих знакомых в реальной жизни не в курсе, что я веду блог. Дурацкие анонимы. «Почему машины пропускают кареты скорой помощи?» потому что в мире полно адекватных людей, вот почему. Полно адекватных людей. Едва я успеваю прийти к этому заключению, меня находит Лукас. Вид у него слегка раздраженный. «Никак не могу понять, что у тебя за костюм», говорит он, как всегда смущаясь. «Я Уэнсдей Адамс». А, -а, а Мило, мило!» Понимающе кивает Лукас, хотя я вижу, что он знать не знает, кто такая Уэнсдей Адамс. Смотрю мимо него на залитый светом сад. Люди — маски темноты. Меня слегка мутит. От диетического лимонада во рту неприятный привкус. Я хочу уйти и вылить его в раковину, но боюсь, если выпущу стаканчик из рук, буду чувствовать себя совсем потерянной. Мне нужно за что-то держаться. Тори? Я снова смотрю на Лукаса, Все-таки чеснок – не лучшая идея. Пахнет он не очень. Чего? Я спрашивал, все ли с тобой в порядке. Выглядишь так, будто переживаешь кризис среднего возраста. Это не кризис среднего возраста. Это экзистенциальный кризис. Что, прости? Я не расслышал. Ничего. Мне просто скучно. Лукас улыбается. Верно думает, что я шучу. Но я не шучу. На вечеринках всегда скучно. «Ты можешь поболтать с кем-нибудь еще?» Говорю я. «Мне правда особо нечего тебе сказать». «Тебе всегда есть что сказать», возражает Лукас. «Только ты предпочитаешь молчать». Я вру, что хочу еще выпить, хотя мой стакан наполовину полон, а к горлу подкатывает тошнота. Ухожу из сада. Мне не хватает воздуха. И я злюсь без какой-либо на то причины. Пробравшись сквозь толпу тупых пьяных подростков, я запираюсь в ванной на втором этаже. Судя по запаху, здесь недавно кого-то стошнило. Я смотрю на себя в зеркало, подводка размазалась, и я привожу ее в порядок. Но на глаза набегают слезы, и я опять размазываю подводку, изо всех сил стараясь не расплакаться. Три раза мою руки и расплетаю косички, потому что вид у меня с ними идиотский. Кто-то начинает ломиться в ванную, я торчу тут уже целую вечность, наблюдая за тем, как глаза наполняются слезами и высыхают, наполняются и высыхают. Открываю дверь, собираясь врезать тому, кто меня побеспокоил, и обнаруживаю, что передо мной стоит чертов Майкл Холден. Ох, слава богу, он влетает внутрь, поднимает крышку унитаза и начинает отливать, даже не подумав дождаться, пока я уйду и закрою дверь. Слава Богу. Я уж думал, что придется ссать в клумбу. Ну ладно. Можешь ссать в присутствии дамы, говорю я. Он, как ни в чем не бывало, машет рукой. И я, наконец, сваливаю. Майкл догоняет меня у парадной двери. Он одет, как Шерлок Холмс. Даже шляпу подобрал. «Куда собралась?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами. В доме слишком жарко, а на улице слишком холодно. С каких это пор ты стал чувствовать температуру окружающей среды? «Ты когда-нибудь сможешь говорить со мной, не отпуская саркастичные комментарии?» Я отворачиваюсь и иду прочь от дома. Но Майкл не отстает. «Почему ты меня преследуешь?» «Я тут больше никого не знаю». «А как же ребята из твоей параллели?» «Я...» Я останавливаюсь на тротуаре перед подъездной дорожкой, ведущей к дому Бекки. «Думаю, мне пора», — говорю я. «Но почему?» — спрашивает Майкл. «Бекки — твоя подруга. Это ее день рождения». «Уверена, она не станет возражать», — говорю я, потому что даже не заметит. «А чем будешь заниматься дома?» — не унимается Майкл. «Посижу в блоге, посплю». Еще посижу в блоге. Ничем. Тогда почему бы нам не завалиться в какую-нибудь комнату на втором этаже и не посмотреть фильм? Предложи мне что-нибудь подобное кто-то другой, я бы подумала, что он намекает на секс. Но поскольку я имею дело с Майклом Холденом, я точно знаю, что скрытого смысла в его словах нет. Замечаю, что пластиковый стаканчик в моей руке пуст. Не помню, когда я допила лимонад. Я очень хочу домой. но отказываюсь от этой идеи, потому что точно не смогу уснуть. Буду просто лежать в своей комнате. Кепка у Майкла дурацкая, от видовый пиджак, он явно позаимствовал у какого-то покойника. Ладно, говорю я,